А Ход вот человеку принадлежала только одна вереница шагов. Жители городка не торопились покидать тёплые дома субботним утром. Гостиница почти у самого края. "Слух подумал войтах. За нами только те самые гаражи, из которых тогда шёл Даниил. Наверное, поэтому здесь так пустынно. Или ночью тени забрали всех жителей, и мы остались тут одни", мрачно пошутила Лиля. "Кажется, что-то такое я читала у Стивена Кинга", добавила Саша зябко ёжись. За ночь температура воздуха опустилась ещё на несколько градусов, а по утрам она вообще всегда мёрзла, поскольку не имела привычки плотно завтракать. Страшно представить, откуда он черпает вдохновение, усмехнулась Лиля. С чего начнём? Так с гаражей же, напомнил Ваня. Пан Атаман ещё вчера сказал. Насколько я помню, чувак этот живёт в сорок восьмом доме, то есть Он на секунду задумался, оглядываясь по сторонам и пытаясь сориентироваться. Слева отсюда Судя по рассказу Даниила, теней он видел не в гаражах, а как раз где-то на пути к дому, возразил Вейтах. Поэтому мы пойдём отсюда к сорок восьмому дому, а потом свернём к заброшенной стройке. Там их тоже пару раз видели. Неужели тут наберётся пять десятков домов? Мне кажется, их от силы двадцать». Пока я вчера разбирался с навигатором, чтобы найти гостиницу, я заметил, что здесь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 И с высоты своего текущего возраста считаю, что правильно делали. Я бы своим детям тоже такое не позволил. если бы они у вас были? С присущей ему бестактностью напомнил Ваня. Да, если бы они у меня были. Дворжок, а ты? Ваня со смешком посмотрел на вторую жертву своих издевок. Лазил или с пелёнок строем с колом в спине ходил? С пелёнок с в спине лазил. Как всегда невозмутимо отозвался Войтах.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 На крылатых лошадях сидели двухголовые всадники, по берегам разноцветных рек росли диковины цветы, люди имели черты животных, а в небе сияли несколько лун одновременно. Под многими картинами были выведены латинницей непонятные фразы. Что это? напряжённо уточнил Ваня, пытаясь прочесть одну из них, особенно длинную, написанную столбиком, как стихи, но без единого знака препинания. Опять латынь. Не люблю я, когда так много на латыни пишут. Это не латынь, возразила Саша, подходя ближе, поскольку до этого разглядывала какое-то неведомое миру и учёным животное на противоположной стене, нарисованное тёмно-фиолетовой краской. Она даже по привычке коснулась кончиками пальцев аккуратно выведенных букв, словно прикосновение к ним могло ей что-то подсказать. Но что-то похожее. Неф? Она вопросительно посмотрела на их старшего товарища, поскольку он владел сразу несколькими языками и ещё больше мог как минимум опознать. Только вслух не читайте с убийственно серьёзным лицом предупредил Ваня. Вдруг ещё дьявола нечаянно вызовем. Похоже на итальянский, резюмировал Нев, несколько секунд разглядывая непонятные слова. Только не современный. А ты прочитать можешь? поинтересовалась Лиля и добавила, поймав на себе выразительный взгляд Вани. Я имею в виду, понять о чём там. Да ни о чём, Нев безразлично пожал плечами. Огонь горит, ветер дует, хор поёт. Стихии или что-то вроде того. Это песня. Укоризненно сообщил им звонкий девичий голос. Все шестеро разом обернулись, едва не вздрогнув от неожиданности. Перед ними стояла вовсе не тень, а обычная девочка-подросток лет 13. Светлые волосы, едва достающие до плеч, прятались под тёмной вязаной шапкой. Такие же тёмные джинсы и яркая футболка, видневшаяся из-под расстёгнутой куртки, в паре мест были перепачканы краской.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 А вам она зачем? Однако никто не успел ей ответить, поскольку Вуйтых внезапно спросил: "Что это?" Пока остальные разговаривали с девочкой, он продолжал рассматривать нарисованные ею картины. Каждая будила в нём странные чувства, которые он пока не мог ни описать, ни понять, но одна заставила замереть на месте и похолодеть. Он повернулся к девочке, указывая слегка подрагивающей рукой на графите, нервно повторил: "Почему ты это нарисовала? Где ты это видела?"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 которые падали на пол и раскатывались в разные стороны. Если бы Войтых однажды нарисовал ей видение, которое его так пугало, оно бы выглядело именно так. Что в нём странного? не понимающе спросила Лиля. На её взгляд, на стенах этого здания были картины и художественнее и страшнее. Послушай, не бойся меня.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 А затем перевёл взгляд на Женю. "Беги за ним", велел он. «Дворжик у нас слишком немного неадекватен, когда дело касается его или Айболита, сам знаешь. Так что проследи, чтобы он девчонку сильно не напугал. Не хватало нам ещё проблем с её родителями или местной полицией. Он и так тут незаконно". Женя молча кивнул и полсекунды спустя скрылся из виду. "А мы продолжим работать", заявил Ваня на самопровозглашённых правах старшего. "Лиля, Нев». Вы походите ещё по тем местам, где видели этих теней. Может, с местными покалякаете, А мы с Сашкой наведаемся к этой Татьяне. Все молча согласились. Даже Саша не стала возражать, понимая, что с её способностями к бегу ей в жизни не угнаться за вот Скорее всего, она его уже даже не найдёт. 20 декабря 2014 года. 10:05. Зато научный городок Тверская область. Когда в выбежал за девочкой из недостроенного здания, та уже почти скрылась из вида в конце тропинки. Он понимал, что ведёт себя неразумно, в какой-то степени даже агрессивно, но ничего не мог с собой поделать. Что-то внутри него знало, эта девочка ответ на вопросы его видений, О самом первом и самом страшном видении. Постой, подожди, снова крикнул он ей, но она, конечно, не послушалась, поэтому ему пришлось побежать за ней.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 В этот заставил себя отдёрнуть руку. Не бойся меня, пожалуйста. Я ничего тебе не сделаю. Я только хочу поговорить. Да я ничего не знаю. Что вы от меня хотите? Она смотрела на него расширившимися от ужаса глазами, и явно искала путь к бегству. В понял, что ему просто необходимо успокоиться, иначе разговора не выйдет. Он глубоко вздохнул и поднял руки вверх, давая понять, что не собирается на неё нападать. Просто поговорить. Уже спокойнее повторил он. Просто спросить.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 Девочка всё равно выглядела испуганной. Внезапно ему показалось, что она испугалась ни его неадекватной реакции, что-то другое заставило её озираться по сторонам в поисках спасения. "А я видел", выдохнул Войтых, повинуясь внезапному порыву. "Понимаешь, в чём дело? Я видел эти монеты". "В каком смысле?" В её голосе впервые проскользнула заинтересованность. "Ты можешь мне не верить, но я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 подъеха достаточно близко она призналась понизив голос почти до шёпота я нарисовала их потому что тоже видела понимаете Вутых нахмурился и медленно покачал головой Он действительно не понимал Девочка тяжело сглотнула нервно оглянулась по сторонам а потом ещё тише пояснила Я видела их во вспышке как и вы у меня они тоже бывают Вутых растерянно моргнул Он не знал что именно ожидал услышать но точно не это Слова девочки не укладывались у него в голове. Он так привык связывать возникновение способности видеть с происшествием на МКС, с инопланетным кораблём, что аналогичного дара у девочки-подростка, возможно, никогда в жизни не покидавший крохотного городка в Тверской области, никак не предполагал. И давно это с тобой? неуверенно поинтересовался он. Она пожала плечами. Года два назад началось вместе с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 Не знаю, она задумалась. Вот год назад точно видела, тоже декабрь был, но, наверное, начало. Каникулы ещё не скоро были. И потом весной, в мае. А самый первый раз я их видела летом, как раз когда всё началось. Это тоже одно из моих первых видений. Скажите, а вы, однако вопрос свой Карина закончить не успела, внезапно осёкшись, увидев кого-то за его спиной. В это хыбернулся и с удивлением обнаружил, что к ним направляется Анна. Карина? И вы? Она тоже выглядела удивлённой. А что здесь происходит? Ничего, мы просто разговариваем, выпалила Карина, бросив на Войтыха предостерегающий взгляд, который Красноречиво просил не упоминать тему их разговора. А ты к нам, к вам, к вам. Она всё ещё переводила недоверчивый взгляд свой отыха на Карину и обратно. А тебе папа разве не говорил, что не стоит разговаривать с незнакомыми мужчинами? Мне он в своё время всё уши этим прожужжал. А мы знакомы? невозмутимо парировала Карина. Это вы Я это знаю. А вот тебе это знать вроде неоткуда», — пробормотала Анна. Что ж, не знаю, о чём вы тут болтаете, но я пожалуй украду у тебя Карину ей пора домой. Да ты иди, я тебя догоню, попыталась отвертеться девочка, но попытка не удалась. И ещё чего? Договоритесь в следующий раз. Может быть. Анна выразительно посмотрела на Вейтаха. Желательно бы в присутствии кого-то из твоих родителей. Или хотя бы меня. Я просто спрашивал у неё про тени. Мягко заметил Войтых, солгав и глазом не моргнув при этом. Мы всех тут спрашиваем о них. Так вы здесь из-за этого? Уж точно, не ради организации праздника. Жаль. В её тоне действительно послышалось сожаление. Организатором праздников ты мне больше нравился. Пойдём. Последняя фраза была адресована Карине. Та бросила на Войтуха умоляющий взгляд, давая понять, что ей очень нужно закончить разговор. Он ободряюще улыбнулся ей. Городок маленький, они наверняка ещё встретятся. Когда они обе исчезли из виду, к Войтуху наконец подбежал Женя. Вот и где, я тебя обыскался. Ну что, удалось узнать что-то полезное? Жадно поинтересовался он. Насчёт полезного не знаю, задумчиво протянул Войтух.